Глава шестая. Десятикрылый. Многое видали седые камни старой крепости Акантона, но такой бури не мог припомнить никто из старожилов города. Ветер ревел и хохотал, как бешеный зверь, срывая с крыш черепицу. Жалобным звоном разлетались выбитые стекла, трещали и ломались ветви деревьев, да и сами деревья то и дело с оглушительным треском переламывались пополам, И улетали куда-то в темноту. Высокий железный шпиль ратуши был согнут в дугу. Любого, кто неосторожно выходил на улицу, ветер тут же сбивал с ног и катил точно куль с пока наконец человек, сконфуженный и грязный, не оказывался в сточной канаве. Гигантские валы поднимались выше стен старой крепости, заливая ее. Собственно, начинало казаться, что волны нет вовсе, а само море вдруг вздыбилось, поднялось и ринулось на приступ. Не выдержав его яростного напора, с грохотом, перекрывшим на мгновение даже шум бури, рухнули стены маячного бастиона. Побелевшие от страха люди видели, что совсем рядом просто рукой подать. Среди вспененных валов мелькает огромный черный треугольник плавника. Иногда показывалась острая морда акулы, и люди клялись, что ясно различали во мраке ее горящие глаза. Однако мол, прикрывший гавань, держался. Весь окутанный облаком пены он стоял несокрушимо. Каждая новая волна поднималась над ним, ее гребень загибался, готовый уже перехлестнуть через это незначительное препятствие, но, натолкнувшись на невидимую преграду, рассыпался мелкими брызгами и отлетал назад. Ему на смену поднимался новый вал, еще более мощный и грозный, черно-зеленая стена мутной воды, но и он также бессильно отступал, отброшенный силой наговорного камня. Долго ли так будет? спрашивали себя люди. Осторожно прижимаясь к стенам, цепляясь за камни мостовой, они перебегали от дома к дому. Хорошо, этот шторм пройдет мимо, как и десятки других, но все же видели, как рухнул бастион. Ах, вы не видели? Я тоже не видел, но говорят. «Такое говорят?» «Я могу только шепотом, на ухо. Страшно. А на самом деле еще страшнее было. Нет, и не предлагайте. Я не сумасшедший туда ходить. Мне еще жизнь дорога пока что». «Да, боюсь, и не скрываю этого». «И вы боитесь. Даже больше моего боитесь. Так как трусите даже признаться в своем страхе». «Правы. Тысячу раз правы все, кто говорил, что это от ведьмы. Все от нее, от нее, проклятый». Тоже мне, хозяева огня, возомнили, что могут тягаться с самим морским королем. Нет, друзья, вы как знаете, а я так считаю, что давно пора ее связать да в море кинуть. Как кто? Вы свяжите. Не я же. Я только простой мирный горожанин, торгую булками. Ага, не хочу. Смотрите, смотрите, там, за молом. Громадная вихрящаяся туча появилась над морем. Она ширилась и разрасталась, заливая небо сплошной чернотой. Перед ней отступили пронизанные ослепительными зигзагами синевато-белых молний грозовые облака, сквозь которые еще как-то удавалось прорваться отдельным солнечным лучиком. И если раньше было просто темно, то сейчас на море опускалась самая настоящая ночь. Да что там ночь? Не было слов, чтобы описать бездну мрака, опрокинувшуюся внезапно на город но мрак раскололи длинные ветвистые бледные молнии. В них не было буйной ярости обычных молний, смертельным холодом пахнуло от этих белесых огней. Раскатился оглушительный треск, и вдруг где-то в глубине тучи, в самой ее середине, засветилось тусклое багровое пятно, похожее на цвет далекого пожара. Оно становилось все ярче и ярче, и, наконец, из тучи вырвался первый, пока еще робкий язык пламени. За ним второй, третий. Вскоре оцепеневшие от ужаса горожане увидели, что в небе полыхает гигантский костер, набирающий силу с каждой минутой. Море под костром взбурлило, закипело, закрутилось, полетели клочья белой пены. Образовался огромный водоворот, из которого начал медленно подниматься вращающийся столб воды толщиной с хорошую башню. Столб рос на глазах, вот он уткнулся в тучу, и от этого прикосновения огонь запылал еще свирепее. Из его черно-багровых языков выскользнуло длинное извивающееся тело, окутанное черной дымкой. Водяной смерч стал сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее оседать. Повалили клубы пара, точно море вскипело, и из сбаламученных, помутневших в конец волн, вынырнула исполинская голова, похожая на крокодилью. Кроваво-красные глаза уставились на берег. Из пасти полыхнул огонь, повалил дым. Гоня перед собой высокую волну, чудовище направилось к берегу. Огромные чешуйчатые лапы с длинными кривыми когтями уцепились за мол, и все увидели, что черные лезвия когтей пронзают толстые каменные плиты так легко, как если бы они были картонными. Снова дракон изрыгнул облако черно-желтого дыма с багровым пламенем внутри. Подтянулся, встряхиваясь, как собака и его длинное, казавшееся бесконечным туловище, начало выползать на мокрые камни. Темно-зеленая чешуя, покрывавшая тело дракона, сливалась с помутневшими волнами, и было похоже, что дракон возникает, словно рождается, из воды. Его лапы лихорадочно подергивались, скребя камни, из-под когтей летели снопы белых искр. Со скрежетом, слышным даже в реве бури, Лапы дракона выворачивали громадные валуны, лежавшие на месте веками. Дракон взмахнул крыльями, помогая себе, и стремительный золотисто-ясный свет ударил по башням города. Те, кто осмелился смотреть, говорили потом, что крылья дракона были выкованы из чистого золота, отполированного до блеска. Впрочем, кроме золотых, у дракона были еще и четыре пары обычных крыльев. Десятикрылый «Да-да, самый вернейший слуга морского короля, свирепый, неодолимый, беспощадный. Не говорите, сожрет всех до последнего человека. И не думайте спастись, не пытайтесь даже, бесполезно. Покориться, только покориться, пока не поздно еще. Да вы и сами не хуже меня знаете, чего хочет морской король. Нужно выполнить его волю незамедлительно, и все уладится. Может быть. А то разорят, разрушит город». «Сожгут дотла». Но дракон не пополз к воротам города, которые уже готовились открыть достопочтенные купцы и владельцы лавок. Он направился к концу мола, где сильнее, чем прежде, светился наговорный камень. Обычно ровное беловатое сияние стало теперь каким-то тревожным, прерывистым. В нем появился слабый красноватый оттенок. Тяжело сопя и взрёвывая, дракон начал разрывать кладку. Огромные камни летели из-под его лап, точно мелкие песчинки. И все сильнее становилось сияние наговорного камня. Оно рассеяло воцарившийся мрак, но в этом пронзительном, почти бесцветном свете лица людей становились мучнисто-белыми и плоскими. Скорей бы все это кончилось, ужас этот. А там-то мы докажем нашу преданность владыке, сумеем. Пусть только нам возможность дадут, уж мы не оплошаем». «Так ведь и она колдунья. Сами видели, что нам грозит. Но и не дракону с ней дело иметь, а нам с вами, почтенный. Да, куда ни кинь, всюду плохо. Там дракон, тут ведьма. Но я так понимаю, что из двух зол...» А дракон тем временем вырыл наговорный камень и попытался схватить его, но сразу же отдернул лапу, точно обжегшись. Он взревел так, что с крыш полетела черепица, Потом дракон примирился и ухватил наговорный камень зубами. Что-то ослепительно сверкнуло, загремело, и лишь тающая струя дыма, почему-то подвластные ветру, колебалась на том месте, где недавно лежал наговорный камень. А потом те, у кого хватило мужества не отвести взгляд раньше, увидели, что дракон, удовлетворенно урча, плюхнулся в море, нырнул и больше не появлялся. И сразу же, как по чему-то приказу, стих ветер. Черные грозовые облака сменились плотными серыми тучами и зарядил нудный мелкий дождь.